45 Цель уничтожена. Вижу, с четырьмя тактами я угадал. Давай и второму шорстку подпалим. Схема та же. С залпом пли. Второй эсминец прожил немногим дольше, чем первый. Он попытался выполнить что-то вроде маневра уклонения, но это ему помогло мало. Четыре мощных удара с интервалом в 5 секунд разорвали корабль в клочья. «Рила, ты умничка. Возвращай птичек домой. Есть!» «Ну вот, а я опять не успела», – обиженно засопила старшая близняшка. «Ничего страшного, красавица. Это ведь даже хорошо, раз рэп не понадобилось. Будут еще битвы. Хотя, конечно, лучше бы без них обойтись». «Да ну», – подключилась к разговору младшая. «Драки – это весело». Я вот даже не представляю, как мы раньше без всего этого жили. Стрельба, пираты, чужие. Это же круто. Приключения. Да мы за этот последний цикл увидели и узнали больше, чем за всю предыдущую жизнь». «Это не только весело, девчата», – ответил парень, вспоминая своих товарищей, которых потерял еще на земле. «Это опасно, к тому же. Это потеря друзей, близких». «Вот вы переживаете за Ригу, когда он находится на боевом вылете?» «Конечно!» – хором ответили девушки. «Вот, а ведь его там реально могут убить. Каково вам тогда будет?» «Думаю, он переживает так же, когда вы находитесь в опасности. А у меня душа не на месте за вас всех. Мне ведь приходится вас посылать туда, где опасно. Попробуйте посмотреть на все это под таким углом». Один умный человек с моей родины, я имею в виду мою планету, сказал, я уж не помню точную формулировку, но смысл примерно такой, лучшая война та, которой не было. После расправы над двумя гончами ближняя угроза была устранена, но вот основная в виде быстро догоняющей дубины продолжила сокращать расстояние. Смотреть на это, не имея возможности что-либо сделать, было тоскливо, как будто бы сама смерть, взбешенная ловкостью скользающей жертвы, пустилась в погоню. В центральном посту воцарилась обманчивая тишина. Что Илюха, что близнецы, все заворожённо следили за приближающимся противником. Эту тишину и напряжение нарушила открывшаяся дверь. В помещение вошёл старпом, Котя перед собой тележку, уставленную разнообразной снедью. С невозмутимым видом он поставил ее возле консоли тактической схемы. «Я тут покушать собрал». Илья улыбнулся, отключаясь от интерфейса. «Вот же человек. Там за кормой сам дьявол беснуется, а он про обед не забыл. Не человек, скала, железное самообладание. Но что верно, то верно». «Даже если и суждено погибнуть, какой смысл делать это на голодный желудок?» «Спасибо, брат. Но лучше бы сначала экипаж накормить». Экипаж уже получил питание. Медву, правда, пришлось при помощи зелы в рот запихивать, но в конце концов его накормили. «Прекрасно, Саид. Раз такое дело, давай ты с нами». «Не в этот раз. Я к Бер пойду. Вместе поедим в ангаре». Добро. И это... еще раз спасибо, брат. Гигант лишь невозмутимо кивнул и удалился. Так, девчонки, налетай. Война войной, а обед, как говорится, по расписанию. У тебя, Леон, на любой случай жизни есть какое-то выражение? Спросила Рила, отключаясь от ложемента и снимая тактический шлем. Ну, такой же мы народ русские. У нас действительно на любой случай найдется присказка. пожал плечами парень а твоя земля она красивая Из космоса я видел ее только на картинках А ну да, все время забываешь, что вы еще толком не вышли за пределы планеты. Ты проварила не вышли, но это ведь ничего не значит. Для меня красивее земли ничего нет высокие горы, зеленые равнины, густые леса, глубокие моря и океаны, широкие реки, полярные шапки. Она красавица. Вдруг рядом с тактической схемой появилось голографическое изображение Земли. «Я по твоим воспоминаниям составил эту картинку. Похоже?» – мысленно шепнул Ди. Кусок застрял в горле от неожиданности. «Ух ты! Это она, да?» – оживилась мило. «Да», – ответил Илья, мысленно погрозив кулаком рыжий. Во всяком случае, очень похоже получилось. По памяти составил изображение, а второй помощник вывелась сюда. Выкрутился он. Близнецы как-то хитро посмотрели на своего капитана и продолжили трапезу, разглядывая изображение земли. Накатил приступ ностальгии. Илья задумчиво жевал свежую лепешку с завернутым в нее нежнейшим мясным паштетом, а вкуса не чувствовал. Саид просто превосходный кулинар, но, господи боже, сейчас парень души бы продал за простую жареную картошку, за хрустящий огурчик, красный сочный помидор, а за тарелку борща с черным хлебом и краснобокое яблоко убить готов. Еле молча, каждый размышлял о своем, но долго это продолжаться не могло. центральной машине!» Илюха замер, не успев поднести очередную порцию закуски карту рту. «На связи. Чем порадуешь, мед? «Мы тут немного подумали, капитан, и сделали мину на базе дрона. Короче, взяли пару старых дронов и закрепили на них по одной боеголовке, снятой с торпед. Запустим их со штатной пусковой установки. Рила это сделает без проблем». Управление подрывом Рестон подключил к мозгам самого дрона, так что оператор и сможет запустить реакцию дистанционно со своего пульта. Кстати, Рестон это сам придумал и собрал схему. Можно было бы как в тот раз вывести все на судовой скин, но решили на всякий случай продублировать еще и так. В общем, у нас все готово. Отлично! Спасибо, Мед! Скажи Ристону, что Макгорыч с меня. А что это? Ты просто ему скажи, он поймет. Хорошо, мы установили дронов на пусковую платформу. Можешь развлекаться, парень. Принял, ответил землянин и отключился от машинного отделения. Ну что же, девочки, за работу. Угостим вражину горяченьким. Близнецы, дожевывая бутерброды, уже одевали шлемы, и устраивались в лыжементах. Парень напоследок взглянул на объемное изображение голубой планеты и тут же включился в интерфейс. «Ну как, все готовы?» «Рэп в работе!» «Дроны готовы к запуску!» «Ди, расчет времени до запуска дронов!» «Так нет его!» 15 минут до предположительного выстрела из главного калибра дубины!» «Принял!» «Дроны, старт!» «Дроны ушли!» Ди маркер на схему, место предположительного выхода из гипера. Есть маркер. Маркер наблюдаю, вывожу дронов на позицию. Дальше все произошло почти что мгновенно. Противник в гипере, дроны на позиции, цель появилась. Подрыв. Есть подрыв. Две древние боеголовки детонировали одновременно. В системе на краткий миг Зажглась вторая звезда. Она была настолько яркая, что даже затмила своим свечением настоящую. Вспышка света не дала возможности сразу разглядеть, насколько сильно досталась супостату, да и некогда было. В этот момент разряжались орудийные конденсаторы, раз за разом сбрасывая энергию в накопитель судового щита. Взрыв произошел слишком близко, чтобы уйти безнаказанно. Но слив почти всю энергию, защита устояла. На соплях буквально, но тем не менее. А вот дубине досталось капитально. Щит слетел полностью, он оказался настолько мощным, что поглотил почти весь урон. Но почти, это ведь еще не весь. От того, что поглотить не удалось, тоже прилетело не слабо. С левого борта двигательных установок не имелось больше вообще. С правого уцелело только три, и лишь кормовая основная установка не пострадала. Во многих местах зияли дыры. Корпус походил больше на голландский сыр. Но эта тварь продолжала жить и преследовать находку. Дубина начала отставать, однако курс оставался прежним. «Вот это защита!» – воскликнула Мила. «М-да, тоже восхитился землянин. Крепкая зараза. Но теперь мы знаем, что и ему можно пятки подпалить. Нападали ему хорошо. Пусть попробует догнать после такой оплюхи. Эх, знать бы заранее, что выживет, приготовили бы еще парочку гостинцев. Тогда бы уж точно наглухо потушили уродца». Ну и нам бы прилетело под хвост, не согласилась Ди, и так почти все запасы накопленной энергией слили как в бездну. Это да, согласен, такие хлопушки лучше использовать на расстоянии, а то себе дороже выйдет. Расчет времени до портала. Через полтора часа встанем на струду. Добро, продолжаем разгон, расслабляться пока рано, мало ли что-то у них в запасе имеется. «Внимание экипажа! Осмотреться в отсеках! Доложить о повреждениях!» Посыпались доклады, из которых стало ясно, что на борту все в порядке. Были некоторые повреждения в электрической части энергоснабжения из-за слишком большого потребления энергии при работе силового щита, но многократно продублированная система справилась. Илюха мысленно вознес хвалу тому параноику, Который разрабатывал регламенты для военной техники, линкор чужих стал заметно отставать. Он больше не совершал коротких гиперпроколов. Может быть, повреждения сказались на его энерговооруженности, а может, еще какие неполадки произошли, но в течение 50 минут все было спокойно. И вот, когда Илюха уже был готов расслабиться, Враг доказал, что его пока рано было списывать со счетов. Десять минут до синхронизации с порталом. Очень хорошо. Нас можно поздравить. Похоже, что мы в очередной раз вып... Капитан! Как-то даже не выкрикнул, а взвистнула оде. Противник ушел в гипер. Противник на расстоянии выстр... Бабах! Удар гравитационной пушки пришелся в кормовую часть корабля. Он был настолько силён, что рейдер бросила вперед, как футбольный мяч. Корпус корабля застонал, как живой, и задрожал каждым шпангоутом, каждым стрингером, буквально каждой деталью корпуса. Он изгибался и скручивался, пытаясь сложиться, как карточный домик. Вновь посыпались доклады. центральной машине! «На связи. Медв, что у тебя?» «Требуется срочная эвакуация инженера Ристона. Вбитая внутрь обшивка ему оторвала руку и распорола живот. Обильное кровотечение. Кормовой машины больше нет, по сути. Мне нужна помощь». «Принял. Держись там. Помощь будет через пару минут. Гастон, ответь центральному». «На связи. Как у тебя дела?» Ссадины, ушибы, вроде ничего серьезного Мы же в ботах по расписанию, а там в десантных креслах надежно Хорошо, отправь людей в кормовую машину, там нужна срочная помощь. Сделаю. Бегом! Есть! Капитан Старпому, слушай, Саид, что у тебя? Множественные повреждения корпуса, теряем атмосферу. Принял. Бери людей у Гаста и всех, кто не занят на устранение протечек. Есть. Капитан, через нейросеть вызывает Бер. Мысленно доложил Ади. Начиная отсчёт до синхронизации. Что у Бер? Все три леденца сорвано со стартовых платформ. Пилоты не могут выбраться из них. Опасность есть. Говорит, что пока нет. Пять секунд до синхронизации. Тогда пусть пока так посидят. Не до них. «Хотя лишние руки не помешали бы». «Ладно, скажи Саиду, пусть кого-нибудь посмышлённый туда отправит на помощь». «Есть! Синхронизируй с порталом! Встали на струну, капитан!» После этих слов Илюха, невзирая на привычное недомогание, которое рекомендуется переносить лежа, сорвался с ложемента и опрометью бросился на помощь своим людям. «Они сейчас работают, спасая корабль. Кто он такой?» чтобы оставаться в стороне.